под ударами 10-й, 2 11 и 4-й армии красных, была отброшена к югу, и хотя беспримерной доблестью и разбила, упираясь на укрепленную царицинскую позицию, все четыре неприятельские армии, но сама потеряла окончательно возможность начать новую наступательную операцию. Отбросив к югу мою армию, противник стал спешно сосредоточивать свои силы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 что после детального обсуждения отказываетесь от предложенной мной перегруппировки, а через 10 дней, 22-го, когда уже выяснилось потеря Харькова и неизбежный отход в Донецкий бассейн, вы телеграммой вызвали меня для нового назначения принятия добровольческой армии с подчинением мне конной группы. О показании серьезного сопротивления противнику «Думать уже не приходилось».